Ему тридцать два, получил специальное образование в Корнели. К сожалению, личная жизнь не безупречна. Наши работники разузнали в чем дело. Вот их сводка. Окейф Мельком просмотрел краткий отчет об обстоятельствах изгнания Макдермота из Уолверфа и молча вернул листок. Судьбу Макдормота решит товарищная бригада. При этом, конечно, будет принято об внимание директива о кифе, согласно которой репутация всех служащих компании должна быть безупречной. Как бы ни был компетентен Макдормот, вряд ли он удержится при новом режиме. Есть еще несколько толковых работников на менее важных должностях, продолжал Шон. Через четверть часа совещание подошло к концу. На прощание Окиф заявил.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 и полным силам.